Глава 4. Дети цветы жизни. После заключения сделки мы направились в столовую. Как раз пришло время ужина. Но по пути крест нас покинул, и порог столовой я пересекала вдвоём с Эдгаром. А из него так себе поддержка в трудную минуту. У меня возникло стойкое ощущение, что я угодила в школьную столовку. Здесь было так же многолюдно и шумно. За длинным обеденным столом сидели дети, Да, именно таково в множественном числе. Когда Крес говорил про детей, я забыла уточнить, сколько их. А зря. Я потрясённо застыла в дверях, считая про себя: 1, 2, 3, 4, а воны пятый, совсем кроха, от силы годик. И чего уж, шестой, сам Эдгар, взрослый или нет, а в душе он ещё ребёнок, причём самый вредный. И того шестеро на моих хрупкие плечи. Кстати, об Эдгаре. Он шёл следом за мной. Увидев, что я застыла в дверях, он наклонился и прошептал мне на ухо: "Ещё не придумала? Моя семейка будет пострашней любого мертвеца". Кажется, мой испуг его забавлял. Я не могла позволить Эдгару веселиться за свой счёт и поспешила взять себя в руки, но не удержалась от важного вопроса. "Это все дети Крестера?" "Что? Нет", качнул головой Эдгар. "Это наши младшие братья и сёстры. Вон та бледная темноволосая, похожая на смерть". Наша сестра Муэрто. Ей четырнадцать, и на самом деле ее зовут Медина, но она в жизни не отзовется на это имя. Подростки странные, покачал головой Эдгар. Муэрто Медина сидела, сгорбившись над тарелкой с таким видом, будто ей подали отраву. Она напоминала мне девочку Эмма из моего мира. Этот из синий-черный цвет волос явно не натуральный. А это близнецы Ленор и Ленор, Эдгар указал на коротко стриженных светловолосых детей лет девяти. «Не спрашивай, кто из них мальчик, а кто девочка. То, что кто-то в платье, а кто-то в штанах, вообще ничего не значит. Они любят переодеваться друг в друга и дурить всех. Их даже крест не различает». Я присмотрелась к близнецам. Если им нравится притворяться друг к другу, то понятно, почему у них одинаковые стрижки. Эти двое были самыми активными — Они крутились на стуле, их как ужи. Переругивались, кидались едой, жестикулировали. 90% шума в столовой создавали именно они. За близнецами, втиснув голову в плечи, сидел тихий мальчик лет 6, темноволосый, как Эдгар, худенький, чуть ли не просвечивающий. Он вздрагивал и жмурился от громких выкриков старших. "Стафан не доставит тебе проблем", представил его Эдгар. Он общается только со своим хомяком. Люди его не интересуют. А вот за Эдмундом нужен глаз да глаз. Он указал на самого младшего ребёнка. Светловолосый, кудрявый и развощёкий, тот сидел в детском кресле и стучал ложкой по столу, требуя ужин. Ему год, пояснил Эдгар. Но он до сих пор не говорит и не ходит, а зато отлично ползает и вечно лезет куда ни следует. Только в этом месяце он чуть не погиб пять раз, присматривай за ним. Я ещё раз изучила всё семейство. Дети поразительно отличались и не только по характеру, но и внешне: разный цвет волос, глаз, формы носа и губ, да много чего на самом деле. Из этого я сделала вывод, что отцы у них тоже разные. Любопытно, где они сейчас. А ещё я поняла, Эдгар не просто так общается со мной. Он даёт инструкции, как следить за детьми, словно я прислуга. Но ведь как-то братья справлялись до моего появления? На этот вопрос мне ответил звук шаркающей походки. Шарк, шарк. Из кухни вышла старушка в вязаном платке на всё тело. Платок начинался на голове, переходил на грудь и подвязывался в районе талии. "Это старая няня Надя", кивнул в её сторону Эдгар. "Она плохо слышит, так что говори громче, а лучше кричи, когда к ней обращаешься, а ещё она плохо видит" няня как раз кормила младшего, тыкая ложкой куда-то в сторону от его рта. Ребёнку приходилось крутить головой и ловить ложку на лету, чтобы съесть порцию каши. Крики близнецов няню совершенно не заботили. Оно и понятно, она плохо слышит. Для неё этот ор что шёпот. Да, справлялись они без меня как-то. Глядя на весь этот выводок, я с ужасом думала, что мне с ними делать. Я же понятия не имею, как вести себя с детьми. У меня опыта ноль на палочке. Они же меня сожрут. Да-да, дети как тигры, а ты их дрессировщик. Только дай слабину и откусят руку». При виде семейства Уиллисов я с тоской подумала, что вариант бомжевания не самый плохой. А зря я так сразу от него отказалась. А что, жизнь на природе, свежий воздух опять же. Хлоп-хлоп, раздалось над духом. Это Эдгар хлопал в ладоши, привлекая внимание семьи. «Что ты делаешь?» – прошепела я. «Хочу тебя всем представить!» — широко улыбнулся он. Один за другим дети повернули головы в нашу сторону. Близнецы и те на время прервали спор, и только няня по-прежнему тыкала ложкой куда-то в воздух. «Дети!» — объявил Эдгар. «Ознакомьтесь, это ваша новая няня!» Он указал на меня. «Ах так, значит, няня!» «А она что, умертвее?» — подозрительно сощурилась Медина. «Да». «Ты привел в дом чудовище!» — сильнее обычного побледнел Стефан. «Восторг!» — одновременно протянули близнецы. «Она просто девушка в сложных жизненных обстоятельствах», — сказал Эдгар. «Я его жена!» — выпалила я. После моего заявления дети вскочили с места и заголосили с новой силой. «Как жена? Когда успел? С какой стати женился?» Вопросы сыпались, как из рога изобилия. Все говорили одновременно, перекрикивая один другого. «Почему ты не позвал нас на свадьбу?» — обиделась Медина. «И правда, почему? Такая интересная церемония была!» — повернулась я к Эдгару и получила от него убийственный взгляд. Ответная шпилька явно достигла цели. Как по мне, знакомство с семьей удалось. Я подвела краткий итог знакомству с семейством у Иллисов. «Итак, что мы имеем? Трудного подростка, двух неуправляемых шалопаев-близнецов, подозрительного тихоню, годовалого скандалиста» по весу и сурового викинга. Огражане с вилами уже разошлись? Можно мне к ним? Я вытянув шею, выглянула в окно кухни, но не заметила света от факелов. Крес выполнил обещание. Ему удалось разогнать толпу исключительно силой и убеждением, вот этот мужчина. Каким-то чудом я всё-таки добралась до стола и села под непрекращающийся детский галдёж. Младшие Уиллисы продолжали наперебой задавать вопросы. При этом они даже не слушали ответов, и мы с Эдгаром перестали реагировать. Шум стоял такой, что я собственных мыслей не слышала. Годовалый Эдмунд стучал ложкой по столу. Близнецы опять ругались и кидали друг в друга картофельным пюре. Меддина разрыдалась из-за того, что пропустила свадьбу. Один Стефан мрачно молчал. Наблюдая за этой какофонией, я позавидовала глухой няне. Хотя если так пойдёт дальше, я тоже скоро оглохну от шума. Надо что-то срочно делать, как-то остановить поток шума, но кричать, стучать и даже топать ногами бесполезно. Так я только добавлю звуков. Тут мой взгляд упал на Аза. Кот чинно восседал в углу, вылизывал лапу и делал вид, что происходящее его не касается. Мне пришло в голову, что дети любят животных, а здесь целый говорящий кот, да ещё с крыльями и рожками. Может, дети ненадолго умолкнут, чтобы его послушать. Смотрите, котик, ткнула я пальцем в угол. Ас вскинул голову и хмуро глянул в мою сторону, мол, по что ты меня в это втягиваешь, женщина? А я устала быть центром внимания и теперь его учерить. "Чёрный", обрадовалась Медина мигом перестав плакать. "Это твой кот?" заинтересовался Стефан, посчитав меня родственной душой, раз уж я тоже люблю животных. А близнецы вовсе не стали церемониться, подскочили с места и схватили Аза в охапку. Я все ждала, когда дети начнут обсуждать необычный для кота внешний вид, но они как будто не замечали ни рогов, ни крыльев. «Мяу!» — покошачий сказал Аз, и я поняла, что он меня обхитрил. «Все, кроме меня, видят обычного черного кота. Более того, они и слышат обычного кота». За душевные беседы на человеческом языке ас ведёт только со мной. Эта мысль испугала меня, что если ас не говорящий кот, просто я сошла с ума и слышу голоса. Мне стало по-настоящему дурно, но тут ас сверкнул в мою сторону лукавыми жёлтыми глазами, и я поняла, что всё-таки он умеет говорить. А ещё он отлично притворяется. Вот ведь проказник, чуть инфаркт от меня не довёл. Зато дети немного успокоились. Я однажды читала научную статью о терапевтическом влиянии животных, вот и вот это довелось опробовать. Пока все отвлеклись на Аза, я занялась едой. В семье Уилисов принято самообслуживание. Взяв себе тарелку, я наполнила её картофельным пюре. Это было единственное блюдо на ужин. Похоже, с деньгами у семьи и правда туго. Я поставила перед собой тарелку и задумчиво посмотрела на её содержимое. Есть или не есть, вот в чём вопрос. Прислушалась к себе. Я голодна? В животе заурчала. Там кроме паршивого церковного портвейна давно ничего не было, и я отважилась на риск. Подцепила на кончик ложки немного пюре и отправила в рот. Пюре на вкус напоминало кислые щи, а по консистенции было и того хуже, как манная каша с комочками. Оно действительно такое отвратительное, или это моё мёртвое тело сопротивляется пище? Так сразу не поймёшь. Ужасно, да? с пониманием вздохнул Стефан. «И "Не говори", улыбнулась я. "Мальчик сам того не подозревая, очень мне помог. Проблема всё же не во мне, а в местной кухне, а то я уже представила, как буду кидаться на людей, капая слюной и крича: "Мне нужны твои мозги!" На радостях я уплетала пюре за обе щёки. Подумаешь, невкусно. Так я не привереда. Помню, во время учёбы в Невери денег совсем не было. Питался одним недошераком и ничего не жаловалась. То, что я могу пить и есть весьма странно, как будто тело живо и мёртво одновременно. Возможно, это влияние моей души, но чего-то не хватает, чтобы оживить тело окончательно. Я обязана это исправить, пока не стало хуже. Я как раз доедала свою порцию, когда ко мне через стол наклонился Эдгар и от души предложил: "Разведёмся, пока не поздно". Кажется, он решил, что его семейка довела меня до нужной кондиции, и я готова бежать из дома у Иллисов, роняя тапки. Эдгар смотрел на меня с такой надеждой, что мне стало его жаль, но совсем капельку. Я напомнила себе, что его никто не заставлял жениться на покойнице. Он сам придумал этот гениальный план, сам воплотил, теперь пусть расхлебывает. «Что ты, я тебя никогда не брошу, дорогой», — заверила я, прижав руки к груди. В тот момент, когда ты выбрал меня своей женой, моё сердце снова забилось. Я жила благодаря тебе. Отныне я навеки твоя. Эдгаршат шатнулся. В его карих глазах мелькнула паника. Чего и тон? Вроде уже должен ко мне привыкнуть. А взгляд Эдгара между тем прошёлся по моему телу, заглянул в вырез савана, задержался на оголённой шее, и меня осенило, Да он же о брачной ночи вспомнил. Испугался бедняга, что я потребую супружеский долг. Так и тянуло подтвердить его догадку, но я сдержалась. Эдгар, как мужчина, меня не интересовал, и вообще не до того мне сейчас. Впрочем, опровергать его мысли я тоже не стала, вместо этого загадочно улыбнулась. Пусть поворочается этой ночью, угадая, придет к нему жена или нет.